Глава двадцать первая. Проснулась Эйлин достаточно поздно. Она долго думала, позвать ли ей Мэри или же справиться самой. Но хорошенько поразмыслив, решила, что самостоятельность будет воспринята как слабость и признание вины. А этого допускать не стоило. Служенка появилась в комнате почти сразу, как только стих звон колокольчика. Скорее всего, изнывая от любопытства, она околачивалась в соседней комнате, делая вид, что смахивает пыль. Во всяком случае, в руках у неё была метёлка. «Миледи», — горничная буквально пожирала Эйлин взглядом. «Помоги мне одеться». Она ожидала фырканье или же поджатых губ, но то ли вчерашний разговор пошёл на пользу, то ли утреннее появление Эйлины из спальни хозяина дома сделало своё дело. Но Мэри вела себя крайне почтительно. «Какое платье желаете?» Эйлин задумалась. Присланные мадам Лали наряды наверняка нуждались в подгонке. «Мэри». Значит, оставались только те, которые Эйлин уже насила. Голубое. Наконец выбрала она из скудного гардероба. Да, миледи. Застёгивая пуговицы на спине, а потом делая причёску горничная из-под тишка поглядывала на Эйлин. Но та молчала, а сама Мэри не осмелилась задать будоражащие её вопросы. Сборы не заняли много времени, и вскоре девушка спустилась в столовую, где завтракал леди Вавилет. Доброе утро. Поздоровалась с достопочтенной леди. Вчера вы рано ушли. Простите. Эйлин присела на стул и потянула руку к кофейнику, но локоть опередил её. Девушка прикусила губу, понимая, что допустила оплошность. В деревне всегда слуг гораздо меньше, чем в городе, улыбнулась леди Вайолет. Да, конечно. Надеюсь, тост я могу намазать сама, неловко пошутила Эйлин. Не отказывайте себе в этом удовольствии, моя дорогая. Особенно, если на столе стоит ежевичный джем. Кухарка Джаспера прекрасно его готовит. Но не остальное верно. Если вы про вчерашний ужин, то мой племянник нанял повара. Вернее, это сделали вы от его имени. Конечно, Леди Вайлит улыбнулась. Но, признайтесь, вечер удался. Тетя, ты не можешь без похвалы. Раздалось у дверей. Эйлин повернулась и встретилась взглядом с графом Уорвиком. Как обычно, он был в маске. Милый, доброе утро. Как спалось? Не знаю. Джаспер занял место в голове стало. Мне всю ночь снились рыбки. Кусок тосты едва не застрял в горле. От волнения во рту пересохло. Как... Какие рыбки? сдавленно поинтересовалась Эйлин. Граф пожал плечами. Понятия не имею. Какие маленькие серые рыбки снятся к скорому потомству? Глубокомысленно заметила леди Вайолет. Во всяком случае, так написано в сонниках. Тётя, только не говори, что ты читаешь подобную чушь. Ну ты же о ней спрашиваешь. Она отложила салфетку и встала, вынуждая племянника подняться. Прости, я пойду прилягу. Бал меня слегка утомил. Признаться, в такие дни я жалею, что не замужем. Иначе я бы имела право завтракать в собственной постели. Несходительно кивнув, она выплыла из столовой. После её ухода в комнате повисло тяжёлое молчание. Граф Орвик снова занял своё место, не сводя с девушки пристального взгляда. "А где ваш друг?" поинтересовалась Эйлин, пытаясь избежать возникшей неловкости. "Макс, наверное, спит. Он никогда не встаёт раньше полудня. Вчерашний день это исключение". Девушка кивнула и снова замолчала, делая вид, что поглощена намазыванием джема на тост. «Как вам сказать?» Задумчиво продолжил граф Уорвик. Это была очень странная ночь. Вот как? Да, я не стал говорить тёте, но сначала мне снились кошмары, словно я опять в госпитале. Он поморщился от воспоминаний. А потом рыбки. Не знаете, к чему бы? Если верить леди Ваюле, то всё вместе можно истолковать, что брак это кошмар, в результате которого появляется потомство. Попыталась отшутиться Эйлин. Джаспер усмехнулся. Неужели? А что думаете вы сами по поводу ваших снов, по поводу брака? Эйлин опустила голову, старательно рассматривая узоры зрос на тарелке. Я думаю, что брак это большая ответственность, ми лорд, наконец произнесла она, тщательно подбирая слова. А мы слишком мало знаем друг о друге. Вас это страшит. Она всё-таки подняла на него глаза. Меня совершенно не пугает ваша внешность. Вы ведь это имели в виду. Да. Но если не это, тогда что? Секунду она колебалась, а потом снова опустила глаза. Ничего. Джаспер устремил на девушку пронзительный взгляд, но она упорно молчала. Рыжий локон, выбившийся из прически, падал на плечом, подчёркивая белизну кожи. «Эйлин», — тихо произнёс граф. «Если вы не можете, не хотите». Она вскинулась, словно норовистая лошадь. «А если хочу? Что?» «Вы мне нравитесь, и я хочу выйти за вас замуж. Но я вас совершенно не знаю», — пояснила девушка. «Я ничего не знаю, кроме того, что вы были ранены и любите смотреть на облака». В таком случае вы знаете гораздо больше, чем остальные. Она покачала головой. Вы даже ни разу не сняли маску. А ведь я имею право знать. Судя по тому, как сжались челюсти графа Эйлин, поняла, что за дело его. Но она не видела другого выхода, чтобы избавиться от тьмы в душе. Джаспер должен перестать бояться самого себя. Нет. Он стремительно поднялся. Вы просите невозможного. Приятного вам дня, Мис Кембл. Старательно прихрамывая, он вышел. Дверь хлопнула. Эйлин дёрнулась словно от удара и прикрыла глаза, а потом сразу открыла их вновь. Дом жалосно скрипнул, будто желал извиниться за хозяина. Девушка грустно улыбнулась. Ты не виноват. Это всё тьма. Стены вздрогнули, заставив Эйлин нахмуриться. Особняк явно боялся того, что поглощало душу его хозяина. Ты что-то знаешь, верно? прошептала девушка. В этот момент солнечный луч проник в окно, и перед ногами Эйлин возникла золотистая дорожка. Она не смело направилась по ней. "И что дальше?" поинтересовалась она у дома, как только ощутилась в коридоре. В ответ одна из дверей приоткрылась. Эйлин направилась туда, но остановилась на полпути, вспомнив, к чему подобное приглашение привело вчера. "Ты уверен, что это хорошая идея?" Осведимилась она. Пол под ногами задрожал и принялся подталкивать её к открытой двери. Ладно, ладно. Девушка вошла и восхищённо замерла, рассматривая резные шкафы, в которых стояли книги. Огромные и маленькие, они были повсюду. Мерцали золотистой вязью букв, призывая подойти ближе. Подчиняясь их магии, Эйлин сделала шаг, второй. Ай! Она едва успела отскочить. Одна из книг выпав с верхней полки приземлилась точно около ног девушки. Древние заклинания крови и их применение при атаке противника. Прочитала она, подняв увесистый том. Хочешь, чтобы я его прочла? Дверь за спиной захлопнулась. Ладно, вздохнула Эйлин. Но не обещаю, что справлюсь. Она присела за стол и провела пальцами по переплёту, пытаясь собраться с мыслями. В доме отца Эйлин часто сбегала от домашних занятий в библиотеку, за что её наказывали, если ловили склонённой над книгой. А ловили очень часто. Погрузившись в чтение, она забывала обо всём. Но сейчас было не до удовольствий. Девушка открыла оглавление и пробежалась по строкам. Искомая тема нашлась почти сразу. Эйлин нетерпеливо перелистнула страницы и начала читать.